Глава 16. Таких разве проведёшь? Демия. Не понимаю твоего недоверия, повела плечиком, сидя на пуфе и прикасаясь помадой к губам. Мы заберём свои слова так же, как и дадим их. Неужели ты думаешь, что я по своей воле опозорю собственный клан? Хотя тебе мой обман принёс бы только выгоду. Кайран с важным видом развалился в кресле позади меня, закинув ногу на ногу. Идея вывести глав наших семей на чистую воду пришла спонтанно, но требовала немало смелости и уверенности, ведь пусть и на короткий промежуток времени, но все же придется испытать их гнев на себе. «Только так мы узнаем правду», — хмыкнула я, откладывая помаду в сторону и смотря в зеркало, встречая взгляд высшего. «Хорошо», — медленно кивнул он. «Сделаем это вместе. Но я тебя сразу предупреждаю. Легко не будет». «Они испепелят нас на месте, когда услышат». «Не испепелят», — отмахнулась я. «Начнут запугивать и обвинять в предательстве, это да. Они хотят породниться за счёт нас, и мы им нужны, как никто другой». Больше часа назад были отправлены два приглашения на ужин главам наших Скайроном-кланов. Конечно же, это было сделано неспроста. Соскучиться по ним за столь короткий промежуток времени мы не успели, и высшие это прекрасно понимали. «Надеюсь, что они придут оба» нервничала я, пытаясь успокоиться. «Я тоже на это надеюсь, иначе твой план разобьётся в дребезге», — хмыкнул отпрыск клана Норриган, стоя возле стеллажа с книгами. До назначенного позднего ужина оставалось всего ничего, и от этого нервозность усиливалась, не позволяя усидеть на месте. «Ты можешь не мельтешить передо мной», — послышалось со стороны Кайрона. «Я переживаю», шикнула на него. «Я тоже, но в отличие от тебя не ношусь по комнате, создавая сквозняки», невозмутимо пожал плечами Высший. Послав ему недобрый прищур, только хотела ответить какой-нибудь гадостью, как в дверях появился Дворецкий, с важным видом оповещая о том, что к дому подъехали два экипажа. «Ты готов?» — зыркнула в сторону кайрана «Главное, чтобы ты была готова!» — хмыкнул он. И от волнения в обморок не грохнулась. Прикрыла глаза на секунду, делая глубокий вдох, приняв решительное выражение лица направилась встречать дорогих гостей, которые оба отличились пунктуальностью. Два статных мужчины величественно переступили порог дома. Их энергетика мгновенно расползлась по пространству, от отчего колени дрогнули, но я смогла взять себя в руки, не подавая вида, как сильно нервничаю от предстоящего спектакля. «Довольно неожиданно», — произнёс мой дед, смотря с подозрением. «И с чем же связан этот ужин?» — спросил Ишан Норриган, останавливаясь рядом с главой моей семьи. «Только не нужно говорить, что вы соскучились!» — продолжил мой дед. «Да не просто идеальная пара!» — фыркнула я мысленно, разглядывая двух высших, в чьих висках проглядывала седина. «Мыслят одинаково, та же вредность и упертость, главное, чтобы дом не спалили от ярости раньше времени». «А вас не проведешь!» — кивнул Кайрон. В это мгновение я испытала благодарность к нему, причём немалых размеров, ведь он начал этот нелёгкий разговор первым. «Давайте пройдём в гостиную», — предложила я, дружелюбно улыбаясь. Никто не стал спорить и требовать немедленного ответа, но когда двери комнаты закрылись за нами, голос моего дедушки нарушил напряжённую тишину. «Что ты задумала?» — прищурился он, прекрасно зная меня, как свои пять пальцев. «Почему же сразу задумала?» кашлянула я, испытывая на себе нешуточное давление со стороны двух глав кланов, неотрывно разглядывающих меня. Скорее просто решила донести до вас обоих, повела плечиком, умоляя Кайрона, чтобы он продолжил. Мы оба приняли это решение, услышала я его голос, пусть и на секунду, но всё же расслабленно выдыхая, так как внимание устремилось на моего жениха. "Да", вскинул одну бровь Ишан Норриган. "Надеюсь, оно не разочарует. Не могу дать такой гарантии" кайран вел себя настолько уверенно и расслабленно, что мне даже завидно стало. «Я тут трясусь, как осиновый лист на ветру, а ему хоть бы что? Вот это контроль над ситуацией!» «В чем дело?» Глаза деда Кая чуть прищурились, а температура в комнате упала на несколько градусов. Кайрон, кинув на меня беглый взгляд, что означало началом отсчета, вернул свое внимание высшему. «Раз, два, три!» Ощутила легкий толчок в бок. Я отказываюсь от помолвки с ней. Я разрываю с ним помолвку. Да, мы одновременно это сказали, как и репетировали до приезда глав кланов. Было ли страшно от сказанного? Не то слово. Физиономия дедушки, ее нужно было видеть. Она сначала побелела, а потом побагровела. Черты его лица ожесточились, глаза разъяренно сверкнули, и я невольно отступила назад, ощущая, как страх сковывает мое тело. Ярость Минура Уинтона едва не снесла с ног. Даже смотреть в сторону деда кайрана не стало. Там, по всей видимости, было еще хуже, чем у меня, так как мой жених тоже не вынес накала, делая шаг назад и равняясь со мной. «Вы что?» — с угрозой в голосе рыкнул мой дедушка. «Ну, ты же слышал!» — пискнула я, желая вжать голову в плечи. «Нет, не слышал!» — рявкнул он, отчего я вздрогнула, прикрывая глаза. «А ты?» — обратился он к деду кайрана «Аналогично», — скрипнул он зубами. «Я привык пропускать бред мимо ушей и не тратить на него свое драгоценное время». «Но», — дернулся Кайрон. «Еще слово!» — Ишан Норриган сверкнул взглядом. «Я не посмотрю, что ты мой внук. Твоя жизнь превратится в ад, Кайрон». «Не советую говорить подобное ещё раз», — продолжил мой дед, смотря на меня так, словно готов испепелить на месте. «Вы поженитесь, уверяю». «Почему?» — непонятно, откуда взялась капелька смелости, и я расправила плечи, смотря неотрывно. «Я не хочу». «А мне плевать», — гаркнул дедушка. кайран идеальная партия для тебя». «С чего такие выводы?» Моё дыхание участилось. Я понимала, что если не сейчас, то неизвестно, когда хоть что-то узнается. «Просто поверь на слово!» — рыкнул он, гневно ударяя тростью о пол. «А может, всё дело в том, что нас с ним связывает нечто большее, чем просто ваше желание породниться кланами, м?» — наступала я, поражаясь самой себе. «Может, есть что-то такое, что вы скрываете от нас?» — поддержал меня Кайрон, удивляя, если честно. «Спелись, значит!» Хитро усмехнулся Ишиан Норриган, выбивая из колеи столь резкой сменой поведения, отчего весь боевой настрой мгновенно улетучился. «А ну-ка, дети!» — довольно улыбнулся мой дед, вызывая нешуточную панику в недрах души. «Будьте любезны, покажите свои плечи!»